Даже спустя годы они тлеют в душе чертовыми воспоминаниями, которым я боюсь прикасаться. Я ни о чем не жалею. Не могу жалеть. Надолго ты у нас? Подаю голос, решаясь задать вопрос, который рвется из меня как неуправляемый кашель. Мне нужно знать. Необходимо. «У вас?» Забавляется он моей формулировкой, чуть выгнув прямые темные брови. «Да, у нас». Повторяю спокойно, забираю у официанта свой бокал с игристым. «Еще не решил», — отвечает Влад без тени веселья или лени. «Моего плеча касается рука Егора, и он по-свойски прижимает мое тело к своему боку. Влад провожает этот жест глазами, но выражение его лица настолько закрытое и нечитаемое, что я просто отворачиваюсь. От звуков его голоса внутри что-то с надрывом трескается. Пять лет. Я не видела его...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 Он трет пальцем край кофейной чашки, глядя в нее пару секунд, а когда поднимает глаза, говорит. «Это долгая история, Арина. Хочешь послушать?» «Нет», — выдыхаю. «Но я рада, если у тебя получилось, и теперь ты счастлив». «Я ничего не хочу о нем знать. Ничего. Мне это не нужно». Смотрю поверх его плеча на дверь веранды с надеждой, что мужчины скоро вернутся. «А ты счастлива?»